ЧАСТЬ ПЯТАЯ Был вечер, начало десятого. Первый встала с места хана. «Так, я спать, делать все равно нечего». «Я тогда тоже». Саяка последовала за ней. Они и на вилле делили одну комнату. Юя, ощущавший груз общего неодобрения, тоже поднялся на ноги. «Наверное, я пойду». В одно мгновение нас в столовой осталось всего четверо. Я вдруг ощутил, что мне тревожно. Рюхей уставился на меня с таким видом, будто хотел что-то сказать, но задал в результате самый обычный вопрос. «Ты где сегодня будешь ночевать, Суити?» «Пока не знаю. Позже решу. В одной комнате с Сёторо лягу». «Ясно». «Ладно, мы тоже спать». Рюхей с Маи ушли, в столовой остались только мы с кузеном. Некоторое время мы молчали. Сётер наверняка заметил, что я напускаю на себя неестественное спокойствие, когда разговариваю с Рюхеем. Для ночевки мы выбрали комнату номер 112. Она была почти пустой, ничего, кроме голых коек. Матрасы и спальные мешки мы принесли из соседней кладовки. По крайней мере, их должно было хватить, чтобы согреться. Не нравится мне этот спальник. Я осмотрел его вдоль и поперек в поисках странных пятен и вдобавок старательно обнюхал. «Ты свои носки лучше понюхай. Не так уж тут грязно. Не хуже, чем в обычной горной хижине». «Да, но им наверняка пользовались преступники». Соторо уже улегся и, подложив под голову руки вместо подушки, насмешливо смотрел, как я вожусь со своей постелью. Убедившись, наконец, что в мешок вроде бы не заворачивали трупы, я расстелил его на кровати. Утром мы были на озере, так что некоторые догадались взять с собой сменную одежду, но я этого не сделал, поэтому пришлось спать в том, в чем был, после того, как лазал по горам и потел. Я хотел уже выключить свет, когда мой смартфон вдруг завибрировал. Пришло сообщение. Но что это может быть, если... Нет интернета. С такой мыслью я взглянул на экран и увидел уведомление от приложения Рации. С его помощью можно связаться друг с другом даже там, где нет сети, по крайней мере в пределах нескольких десятков метров. Звонила Маи. Алло. О, получилось. Сюитекун. Извини, я просто хотела попробовать. Думала, может, все это приложение уже удалили. В студенческие годы оно стояло у каждого в нашем альпинистском клубе, на случай, если понадобится связь в походе. Но вышло так, что в действительности оно почти никогда не требовалось, так что теперь его оставили в своих смартфонах только мы с Маи. и а, Рюхэ, где? В туалет пошел, сказал, живот прихватило. Ладно, тогда до завтра. Маи попрощалась и, кажется, собиралась уже отключиться. Но перед этим произнесла скороговоркой «Спасибо тебе за помощь, извини, нам, наверное, не надо было приезжать». «Да ладно тебе, и потом, дело ведь уже не в этом. Так у вас с рюхаем все в порядке?» «Да, теперь все в порядке. Ну, все, пока». Она отключилась. Обернувшись, я увидел, что Сеторо со своего матраса ухмыляется с таким выражением «будто видит меня насквозь». «Давай, Сюити, рассказывай уже, что там с этой парочкой Итаяма происходит?» «Да ничего особо интересного». Впрочем, увиливать дальше я не мог. «Мои уже какое-то время со мной советовалась по поводу своих проблем с Рюхеем», — сказал я, понизив голос. «Это началось около года назад. Мол, когда у него настроение плохое, он вечно...» Придирается к тому, как она готовит, и промывает ей мозги насчет правильного питания. Или что он не пристегивается за рулем, когда они за городом. Они же толком почти не встречались, сразу поженились. Хм, даже так? На самом деле я и сам не знал, как случилось, что они заключили брак. И это несмотря на то, что мы состояли в одном клубе. Встречаться они начали незадолго до выпуска когда все были заняты поисками работы, поэтому я вообще не замечал их отношений. Потом мне сказали, что вроде бы Рюхей первым позвал ее на свидание. Через несколько месяцев они сыграли свадьбу. Мои говорила, что романы ей уже до смерти надоели, и она решила остепениться и успокоиться. С Рюхеем мы со школы знакомы, так что я его хорошо знаю. Правда, это не значит, что я могу советы давать. Ну, разве что сказать, что все это вполне на него похоже. А не так давно Рюхею откуда-то стало известно, что Маи со мной созванивается, и она выходить на связь перестала. Тут меня пригласил Юя, я узнал, что эти двое тоже приедут, и забеспокоился. Понятненько. А меня, значит, ты потащил с собой, чтобы я помог тебе замутить с чужой женой? Давай без гадостей. Ни о чем таком я не думал. Но, скажу честно, струхнул. Кто его знает, что там у Рюхея в голове. Как тебе объяснить? Я боялся, что он начнет докапываться до меня, глумиться, и в итоге совсем выбьет меня из колеи. В общем, так и было. Я сильно опасался за свою самооценку, если дело дойдет до ссоры с Рюхеем, и... Потому хотел взять с собой старшего брата, чье присутствие сразу всех отрезвит. Сетро по-прежнему ухмылялся. Но похоже, я зря боялся. Извини, что побеспокоил, сказал я. Да ладно. Зато вот любопытное сооружение увидел. Хорошо, если так. В реальной жизни у моей Рюхе, кажется, дела не так плохи. Лучше, чем я ожидал. Я вижу, что Рюхей за мной наблюдает, но в целом вроде все нормально. Завтра вернусь домой и выкину их из головы. Ну, если так и будет, то и прекрасно. Но поглядим, как все обернется на самом деле. Потом у Сетра было непонятно, имеет ли он в виду хороший исход или плохой. На этом разговор прекратился. Я выключил свет и залез в спальный мешок люминесцентные лампы в коридоре по прежнему горели и дверь выглядела как прямоугольник обрамленный полосками света завтра лучше свалить отсюда побыстрее уйти как только рассветет еще выбираться бог знает сколько придется идти по горным тропам обратно на виллу а оттуда возвращаться в токио